Глава восьмая Я проснулась рано, бабушка уже встала и гремела на кухне. У меня под диваном шуршал домовой. Интересно, сколько еще нежити, или как их лучше назвать, я увижу в городе? «Всякие разные», — подсказала в сознании. С этим определением сложно было не согласиться. Так сколько еще у всяких и разных живет вокруг? Полуденница, скорее всего, тут не водится, а вот аука вполне может быть. Встретили же мы его в лесу. Крики во дворах далеко разносятся, отражаются от панельных стен, легко спрятаться тому, кто заманивает голосом. Ещё может быть бесчисленное множество демонов, которые легко прячутся среди людей. Некоторых людей вполне можно за этих демонов принять. Телефон я поставила на зарядку вечером. Так удивительно, не могла без него жить, постоянно в руках держала, а когда попала в сон, даже не вспомнила. Сейчас залезаю в соцсети и обнаружила, что искала меня только мама. Никому из закадычных друзей я оказалась не нужна. Даже в общем институтском чате ни слова, что кто-то пропал посреди недели. Будто так и надо было. Маме я написала короткое сообщение, что всё хорошо, я нашлась. Она ответила сразу, обещала приехать хотя бы на масленицу испечь блины на пару. Чаты молчали, все были заняты дипломными проектами. Твою ж мать, картина. Я чуть не застонала. Ко мне вернулась привычная тревожность, связанная с дипломом. Революция Лих уже не казалась такой страшной по сравнению с пониманием того, что мой дипломный проект не сдан вовремя и картину надо рисовать заново. А я никогда больше не смогу повторить сюжет с последним знающим. Я просто не смогу заставить себя нарисовать мёртвого зната ещё раз. Эту тему поменять не смогу. Тень, переваливаясь и сердито пиная мои тапочки, перешла в другую часть комнаты, и я проследила за ней взглядом. Тему диплома придётся переосмыслить. Если верить знато, последний знающий теперь я. Не хотелось рисовать себя и повторить старую работу тоже было невозможно. Возникла мысль: может, отчислиться? Но я её быстро отмила. Глупо в самый последний момент уходить. Кто вообще уходит с последнего семестра? Вот только непонятно, как сосредоточиться на дипломе после всего, что произошло. На кухне пахло кашей из добы, бабушка грела вчерашние пирожки на сковородке. А ты с домовым разговариваешь? Мне хотелось хоть как-то начать эту тему, и я не нашла ничего лучше, как задать вопрос, который мучил меня с вечера. Давай, мы не будем про это. Бабушка устало села за стол. Пусть и дальше живётся так же, как и до. Нана замялась. До этого случая просто ничего не было. У тебя диплом, у меня работа. Там ещё мама приедет. Жизнь двигается дальше и всегда будет двигаться, что бы ни происходило. А домовые не разговаривают, только ворчат. Но ты же вчера сказала, что теперь я буду это постоянно видеть. Не поняла я. Видеть и не замечать. Настойчиво перефразировала бабушка свою мысль. Жить дальше, как жила. и не привлекать их внимания. Если ты интересуешься той стороной, то и та сторона начнёт интересоваться тобой. «То есть ты предлагаешь забыть, что было?» С сомнением спросила я. Бабушка кивнула. «Смогу ли?» — буркнула я себе под нос. «Другие смогли, и ты сможешь». Не скажу, что меня не устраивала эта позиция. Наоборот, было куда проще забыть всё произошедшее, тем более, что это был всего лишь сон. За исключением того, что спала я 2 дня, притащила из этого сна какую-то тёмную вещь, а потом стала видеть всяких тварей по всему району. Конечно же, с этим знанием гораздо проще игнорировать всё вокруг, особенно то, что передал мне Знат. Я мечтала, чтобы это всё оказалось просто сном, пьяным угаром, результатом пережитого стресса, связанного с учёбой. Мне стало забыть об этом так же сильно, как вырваться из этого мира обратно в ту часть, где был хоть кто-то, кто отвечает на вопросы и рассказывает, что происходит. В ту часть, где был знат. Только его ни в какой части больше не было. Что будешь делать с дипломом? Бабушка отвлекла меня от мыслей. Не знаю, отмахнулась я. Ещё не придумала. Время уходит. Баб, я знаю. раздражение, которое появлялось каждый раз, когда бабушка пыталась причинить добро и нанести пользу, то есть напомнить о том, что и так висело камнем над головой, вдруг оказалось таким приятным и родным, что я даже не стала продолжать диалог дальше. Обычно он превращался в свару. Я тяжело выдохнула и постаралась успокоиться. Я знаю, и сейчас об этом думаю. Я просто не могу не думать об этом, мысленно добавила я. Хорошо. Надеюсь, поход в магазин тебя не сильно отвлечёт от диплома. Масло и молоко закончились. Сейчас один с и схожу, кивнула я. Постарайся не обращать внимания на то, что увидишь в районе. Тогда они тебя не тронут. Кто? Бабушка покачала головой и больше ничего не сказала. С третьего этажа я спускалась пешком, прислушиваясь к тому, что творилось в доме. За стеной ездил лифт, где-то наверху скрипела дверь. Я пыталась услышать голоса, но не людские, а те, что прорываются в сознание навязчивым шёпотом. Было тихо. Интересно, как много в нашем мире живёт всякой нечисти. На улице шёл снег. Кажется, он не заканчивался с вечера, валил хлопьями, словно накопился за все эти годы без снежной зимы. Нехорошая вещется, как её хором и крестили бабушка с домовым, я взяла с собой. Жемала в кармане и чувствовала холодный камень, который никак не нагревался. И она делала, что вместе с ним увижу больше всяких разных. Подобное притягивает подобное, прозвучало в голове чужой голос, такой ясный, будто за спиной стоит его хозяин. Но за спиной никого не было, только мои одинокие следы на свежем снегу. Чем больше о них узнаёшь, тем больше их вокруг тебя. Неужели этот подарок знато стал себя так проявлять? Ну или, что вероятнее всего, я схожу с ума. Наш дом стоял возле самого леса, рядом с ещё одним таким же длинным домом в шесть подъездов и несколькими короткими. Одинаковой высоты, они почти ничем не отличались друг от друга. Одинаковые окна, одинаково застеклённые лоджии. Я всю жизнь называла их балконами. Но балкон в моём доме был один. На втором этаже кто-то сделал себе пристройку. И вот уже 15 лет где-то в районе третьего подъезда висит посреди стены, сшитый из деревянных щитов маленький балкончик. А совсем рядом с ним растёт дерево. Я решила сначала сходить посмотреть на этот балкон, а потом уже наведаться в магазин. Снег засыпал деревья, и казалось, что в феврале выросли белые листья, которые так легко сбросить, достаточно за ветку потянуть. Балкончик был на месте, ровно там, где я его помнила. И деревья росли так же близко, как сохранила моя детская память. Я подумала, что по этим деревьям легко влезать котам или ещё каким-нибудь сучностям как по ступенькам. Постояла, подождала, вдруг реально кто-нибудь полезет. Не полез. Развернулась и пошла к магазину. Сидевой супермаркет находился совсем рядом с домом. Не знаю ни одного района, где не было бы такого одноэтажного магазина с красной крышей. «Выбор здесь никакой. Всё самое интересное расхватывают, стоит его только на полку выложить. Но самое необходимое есть всегда. Даже пасту с зубной щёткой можно найти». Когда я была на той стороне мира, даже не обратила внимания на магазин. Что там от него оставили мародёры? Хотя мы проходили мимо него несколько раз. Покупателей было совсем мало». Только скучающий охранник слушал причитания менеджера магазина, что одна из камер над овощами барахлит, а сервис никак не пришлёт настройщика. В помещении пахло чем-то протухшим. Я быстро нашла то, что просила бабушка, и решила заглянуть к тем самым овощам. Вдруг есть что свежее. Со стороны фруктов все дело тёмное пятно, и копалась в коробке с яблоками. Плесенью и гнилью здесь пахло сильнее. Я сжала в кармане ключ И увидела вчерашнюю кикимору. Или не вчерашнюю, а просто похожую. Маленькое существо было замотано в грязные лохмотья, куриными лапками зацепилось за край коробки, а длинным носом водило по фруктам. Там, где нос касался бочка яблока или кожуры апельсина, сразу возникала гниль. Фрукты вяли и скукоживались. Запах стоял просто невозможный. Я зажала нос и поспешила к Касе. Кажется, надо перебрать раздел с овощами, сказала я девочке-кассиру, которая посмотрела на меня так снисходительно и угрюмо, что продолжать резко расхотелось. Они знают, что в них живёт, но не знают, как с этим бороться. И непрошеные советы им не нужны. Возможно, когда в магазине устроят перестройку отделов, где-нибудь за батареей найдут гору трыпья и выкинут его на помойку. А если повезёт, то пожелаю борщица этот тряпьё сожжёт, сетоя, что даже на половые тряпки не пустишь. Вместе с жуткими тряпками сгорит и кикимора. Это знание пришло само, от очередного голоса в голове. Как знать вообще, жил с этим радио. Из магазина я отправилась не домой, а к тому самому мосту, чудовищному мосту из моего детства, который перекочевал в сон. Ожидала увидеть ржавую конструкцию, всю исписанную граффити и сальными шуточками, ровно такую, какую помнила. А моста не было. Его разобрали и огородив всё вывеской "Реконструкция". Уже успели перестроить ступеньки, закрепили каркас для нового, чистого и целого моста, сохранив старые каменные столбы основы. Ещё один аргумент за реальный мир, который менялся вопреки моей памяти. Не было той безысходности. Нашли все, кому мост нужен в реальной жизни. Я представила, что прихожу домой к бабушке и рассказываю, как изменился мост, а в ответ слышу: "Ну ещё бы. Ты когда там в последний раз была? Живёшь рядом, а сходить прогуляться не допросишься". Отвлёкшись на выдуманный диалог, я не заметила, как задела какую-то корягу и ободрала ботинок. В устах хихикнули и быстро убежали в глубь леса. Подобное притягивает подобное, повторила я. Я шла домой и думала, что теперь буду видеть сущности за каждым поворотом, что они будут выпрыгивать на меня, показывая кривые лапы и рога, а всё шло так, как шло раньше. Просто теперь я стала видеть больше причин в этом мире. Меньже всего нравилась причина запахов в магазине. Я расстегнула куртку и повесила ключ на шею. Давно хотела это сделать, но слова бабушки останавливали. Меня обогнала компания на лыжах. Я прислушалась к их разговорам. Один из них сломал лыжу и теперь хохотал во весь голос. На ровном месте сломал, даже сам не заметил, как это случилось. На кочку налетел, скорее всего. Не было на твоей дороге кочек, ответил один из лыжников. Я же перед тобой ехал. Ну вот ты мимо неё проскочил и не заметил. Я хотела подольше послушать приперительство незнакомцев, но позвонила бабушка. Ты куда опять пропала? Она явно нервничала. Я возле дома поспешила успокоить. Ходела на мост посмотреть, а его весь разобрали на реконструкцию. Ещё бы. Ты когда последний раз в лесу была? Я улыбнулась. В подъезде кто-то ругался. А пару этажей выше кричали друг на друга два женских голоса и плакал ребёнок. Трогань закончилась, дверь закрылась, а ребёнок продолжал плакать так же громко, как при открытой квартире. На том же этаже жила бабушкина подруга, старая вдова Фрида, у которой никогда не было детей. Несчастная женщина, говорила бабушка. Ей Бог дал всё, кроме возможности иметь детей. А когда у бабушки было плохое настроение, то кричала она Фриде всеми чертями и лешами, каких только вспоминала. Ребёнок заливался плачем, и я не могла остановить себя. Поднялась на пятый этаж посмотреть, может, у него дверь захлопнулась. На лестничной площадке никого не оказалось. Я постояла немного на этаже, в голове не было ни одной мысли. Открылась дверь в квартиру, на пороге стояла Фрида и вопросительно смотрела на меня. "Тебе чего? Здесь ребёнок плачет", сказала я. Фрида вздрогнула. "Никто не плачет. Валяй отсюда". И захлопнула дверь. Стало тихо. Ребёнок замолчал, а по стене побежали чьи-то ноги. Я видела следы, но не видела их обладателя. Я немного опешила от этого приветствия. Фрида никогда не позволяла себе так разговаривать с кем-либо. Даже в период, когда ходили по квартирам, продавали картошку, Фрида очень вежливо спроваживала таких дельцов. Бабушка ждала меня возле двери, нахмурилась, когда увидела на груди ключ, забрала покупки и ушла на кухню. «А у кого ребёнок на пятом этаже?» Я уже знала ответ, что ни у кого, но хотелось вернуть себя в реальность этим вопросом. На пятом этаже нет детей, ответила мне бабушка. Вернуть не удалось. Там плакали, сказала я. Пусть плачут, не трогай их, и они тебя не тронут. Они? Так, всё, закрыли эту тему, прикрикнула бабушка. Я сколько раз тебе сказала, чтобы ты в это не лезла? Ещё и на мост попёрлась смотреть. Ты их по всему району собрать хочешь? Никто не плакал, по крайней мере, из тех, кого надо утешать. Бабушку было уже не остановить. Она грохотала посудой и ругалась на всё, что только могла вспомнить. Домовой ушёл в другую комнату. Надоело слушать этот оркестр. Надо пойти к Фриде и спросить про лихо, решила я. Раз уж у бабушки его упоминание вызывает священный ужас, может, её странная подруга что расскажет. Зря-зря-зря, закриктел зря, зря, рядом домовой. Зря-зря-зря. Не лезь в это. «Почему тот, кто что-то знает, либо боится говорить, либо не хочет?» «Потому что не стоит в это лезть», — пришла в комнату бабушка. «Живёшь обычной жизнью, вот и живи. Эту всю дрянь не трогай. Дипломом лучше займись». «Да сколько же можно повторять одно и то же? Я была там, я знаю, что это такое». «Ничего ты не знаешь», — необычайно зло и тихо проговорила бабушка. «И не готова знать. Где бы ты ни была, обычным людям там не место». Тень выползла из шкафа в прихожей и ушла на кухню, уводя за собой бабушку. А я осталась одна. У меня даже не с кем было это всё обсудить. Друзей я так и не завела, блок вести не научилась, от людей шарахаюсь как на улице, так и в соцсетях. А бабушка... Бабушка знает куда больше, чем говорит. И Фрида наверху тоже знает, кто плачет на лестничной клетке. Последняя попытка, и я пойду докучать Фриде. Баб, поговори со мной. О чём угодно, только не об этом, был ответ. Почему? Если ты хочешь меня оградить, то уже поздно. Я сама в это попала. Потому что ещё рано. Потому что я не хочу передавать вам всё это знание. Мать твою уберегла, и тебя тоже уберегу. Баб, уже не убережёшь. Я видела лихо, я с ним боролась. Бабушкино лицо посерело. Она прижала руку к груди и медленно опустилась на табуретку, так вовремя подпихнутую домовым. Баб, где твоё успокоительное? и обросилась к всевозможным пузырькам. Сколько капель? 10. Вся кухня пропахла валикардином, пока я трясущимися руками отсчитывала несчастные 10 капель. Домовому, дай понюхать. Мы долго сидели в тишине. Домовой не двигался под столом, только периодически тяжело вздыхал. Бабушка катала по дну стакана оставшиеся капли успокоительного. Есть правило, бабушка говорила медленно, взвешивая каждое слово. И главное правило: чем меньше про них говоришь, тем спокойнее и им, и нам. А особенно это касается Лиха. Его лучше вообще не обсуждать. Не стоит кликать беду. Я тебе рассказывать ничего не буду и не одобряю твоё желание узнать всё самой. Бабушка сделала паузу и посмотрела на меня. В её глазах было столько боли, что желания продолжать мучить её вопросами не осталось никакого. Но я понимаю, опять заговорила она. Что будет хуже, если ты ничего не узнаешь? Тебе там явно что-то ещё подарили помимо этого куска камня. Извини, но ты будешь сама всё узнавать. Я кивнула, встала, поцеловала бабушку в лоб и ушла к себе в комнату. Бабушка знала и боялась этого знания. Хотелось узнать, откуда у неё это знание, но сейчас было не лучшее время для подобного разговора. С этими мыслями я включила музыку на телефоне и погрузилась в себя.